Глава шестнадцатая. Тайна артефакта. Я понемногу возвращался назад, и все увиденное перед глазами пролетало в обратном порядке. Пока я приходил в себя, картинки продолжали пролетать перед глазами. Уверен, Авелина видела то же, что и я. Она успела увидеть события в Геленджике, осаду крепости, обнаруженный мной подводный грот, даже маску с запиской, мою посиделки в библиотеке. Мне оказалось, что она намеренно не разрывала нашу связь, получая как можно больше информации обо мне. Это была отличная возможность заглянуть мне в голову и разузнать какие-то секреты. Я чувствовал, как её рука вздрогнула на фрагменте воспоминания, когда я открыл сундук и вынул маску. Попытался разорвать контакт, но не вышло. Я был слишком слаб после череды видений и не мог собраться с силами. Память скользила дальше. Теперь она ускорилась. И мимо пролетали видения битвы за Ростов, академии, драки с градовыми на заброшенном заводе Гущеных, попытка Ингис соблазнить меня. Неимоверных усилий мне стоило напрячь сознание и вынырнуть из этого потока. Эвелина с удивлением смотрела на меня, а на её щеках играл румянец, потому как она успела увидеть момент, где мы с Ариной были на крыше академии. "Прости мне, осмеливало разорвать контакт со мной, но тебе не позволил великий князь" Я решил ответить до того, как правительница придумает подходящую отговорку. Судя по мелькнувшему в её глазах страху, я понял, что угадал. Конечно, в последнее время я стал слишком выделяться. Ни одно важное событие локального масштаба не происходило без моего участия. Возможно, нужно взять небольшой перерыв и углубиться в изучение законов и обычаев этого мира, чтобы ко мне было не подкопаться. «Вот только я чувствую, что найденная мной маска заинтересовала Эвелину, и я просто обязан разузнать о ней больше еще до того, как о ней станет известно великому князю». «Михаил, так уж вышло, что я кое-что увидела». «О, да, вы увидели не кое-что, а очень даже много», – ответил я, заставляя девушку раскраснеться еще больше. «Прошу прощения, но сейчас я хочу поговорить о маске. Мне отлично известно, что это за вещь». Вот только думаю, что ты ещё не знаешь об этом, не так ли? Конечно, с мыса успарить. Если ответ на свой вопрос Эвелина уже видела в моих воспоминаниях. Вот спасибо тебе, великий князь. С одной стороны, дал мне обещанную услугу, а с другой проверил мою память. В какой-то степени я его понимаю. Нужно знать, с кем имеешь дело и полагаться на простые слова, когда ставки так высоки, слишком опасно. С другой стороны, всё равно неприятно. Я ведь столько всего сделал для Риммина. А теперь он узнает о найденной маске. Я кивнул, давая прорицательнице понять, что готов я ее выслушать. Эта маска принадлежит к дикой эпохе. Так мы называем ту самую эпоху древности, когда зародились известные нам первые цивилизации. Тебе удалось отыскать один из таких артефактов, которые обладают огромной магической силой. Вы хотите сказать, что сила содержится в самом предмете, а не в одаренном? Они сделаны из материала, который является усилителем Тара или даёт совершенно иной эффект. Таких фигурок на самом деле не так много. До нашего времени дошло не более дюжины, но любая информация о них хранится в строжайшей тайне. Помимо маски, сейчас известно о существовании фигурки антитородной матери, символа плодородия, наконечника копья, диска жизни, солнечных часов и панцеря. Теперь мы знаем ещё о маске. Какие-то странные вещи как для артефактов. А ты ожидал увидеть древний клинок, непробиваемые успехи, быть может, корону или какой-нибудь кристалл? Это всё из сказок, Миша. Настоящие вещи, скрывающие огромные возможности, выглядят иначе. Многие, кто знает о них, считают, что они были созданы либо слишком сильными предками, либо вообще прибыли к нам с другого мира. Хорошо, все эти артефакты-каменные, как они выглядят? Как фигурки, высеченные из камня. Детородная мать изображена в виде фигурки беременной женщины у неё нет лица, а круглый живот, широкие бёдра и большая грудь. Символ плодородия вообще выглядит как <coughs> мужской тетародный орган. Чего? Как же мне повезло найти маску, а не кое-что другое. Даже не представляю, как бы я с ним разгуливал, но Эвелина ничуть не смутилась и продолжила. Да, ты правильно меня понял. Но не стоит недооценивать эту вещь. Она помогала многим мужчинам с их проблемами и практически гарантированно приводила к беременности партнёрши. Что любопытно, этот артефакт даёт силу. Выражайся иначе, он позволяет унаследовать младенцу два и больше атрибутов. Погоди-те, хочешь сказать, что мои родители? Нет. Род Островских имел эту особенность, сохранившуюся ещё до смотных времён. Возможно, они владели этим артефактом какое-то время, но доподлинно это нам неизвестно. Возможно, если я приведу тебе один пример, ты и поймёшь истинную силу этих фигурок. Нам известно, что детородная мать принадлежит роду Бонапартов из Франции. Этот артефакт передаётся по женской линии из поколения в поколение. На данный момент у обладательницы этого артефакта 17 детей, а весь род Банапартов насчитывает более сотни человек. И это при том, что девушки выходят замуж и переходят в род мужа. Хорошо, а что с моим артефактом? И как можно понять, что это именно артефакт, а не кусок камня причудливой формы? О, это очень просто. Коснись своей фигурки. Я чувствую, что сейчас она с тобой. Так, одарённые на десятой ступени чувствуют гораздо лучше. Это было очевидно, но что бы настолько. Нужно запомнить этот факт. Я нехотя достал из запазухи фигурку и коснулся её. Поверхность была холодна, несмотря на то, что в помещении было темно. Да и от моего тела камень давно должен был нагреться. Что ты чувствуешь? Эвелина поднялась со своего места и медленно подошла ко мне сбоку, словно боялась отвлечь от чего-то важного. Холод. Этот камень холодный, словно кусок льда правильно, потому что у него нет хозяина. Как это? Каждый артефакт не обязательно повсюду таскать за собой. Достаточно победить его хранителя. Тогда артефакт привяжется к тебе и будет хранить тепло твоего прикосновения до самой смерти хозяина или пока ты не захочешь отдать его другому владельцу. Как видишь, хозяин этого артефакта мёртв. Вполне может быть, что он нарочно припрятал его в подводной пещере, чтобы его не похитили. Но это значит, что хозяин был неподалёку, скорее всего, в крепости. «Генуэзцы!» «Это они спускались на морское дно и оставили этот клад. Выходит, кто-то из них. А это мы сейчас сознаем. Дай мне свою руку. А вторую положи на камень». Ладонь невелины снова коснулась моей, а потом я положил руку на маску. Перед глазами тут же появилась картинка, и я почувствовал легкую тошноту от такой быстрой смены картинки перед глазами. Видимо, прорицательница не терпелась разгадать загадку этой маски, и она спешила. «Интересно». Они ведь совершенно точно расскажут об увиденном великому князю, а тот наверняка захочет заполучить этот артефакт в свою коллекцию, каким бы он ни был. И если я не отдам его сам, камень легко сменит владельца, когда тот умрёт. Да, я прекрасно понимал, что в нынешней ситуации камень мне не удержать. А помощь от Эвелины продиктована желанием узнать, с чем придётся столкнуться Рымину. Хотя, может, я слишком плохого мнения о людях. Ну, так уж привык за множество воплощений, что лучше готовиться к худшему, а верить во что захочется. Я оказался снова в Геренджикском укреплении. Сейчас оно выглядело более новой. Похоже, что её построили совершенно недавно. Мне была отведена роль стороннего наблюдателя, как и в остальных видениях. Сейчас я рассматривал темноволосого мужчину с тонкими усиками, сидевшего за столом. На его голове была надета причудливая шапка с вертикальными цветными полосами и длинным пером. Рубашка и яркий камзол выглядели очень странно. Он что-то выводил пером на бумаге, но вздрогнул и повернулся в сторону двери, потому как она распахнулась, и в проходе появился мужчина лет 50 в похожей одежде. Она надёжно спрятана марка Тита, можешь не сомневаться. Нет, я буду сомневаться, завёл со старик. Ты даже представить себе не можешь, насколько эта вещь важна. Род Гасперини не может утратить контроль над этой реликвией. Никто её не найдёт, успокойся. А если тебя убьют? А вот это уже твоя забота, Тита. Потому как в случае моей смерти реликвию не получит никто. Это своего рода гарантия моей безопасности. Немедленно скажи, где ты её спрятал, прошептал старик, но Марко только рассмеялся. «Ха-ха-ха! Брось! Ты ведь прекрасно знаешь, что твои атаки разума мне не страшны! Как бы ты ни напрягал свою голову, ей не пробраться в мой мозг!» Тита замер, его лицо стало серым, а челюсть едва не заскрипела от негодования. «Еще бы! Доверить столь важную реликвию такому безответственному болвану, как Марка!» Они оба вышли из крепости, а я поспешил за ними. «Снаружи крепость выглядела иначе!» Южная стена подходила гораздо ближе к Цитадели, чем в наше время. Скорее всего, эту стену как раз и уничтожили, когда захватывали крепость Геносефов, а последующие хозяева возвели её в другом месте. Что с египтянами? Они согласны на наши условия. Фараон ответил отказом. Мы предлагаем ему 17 кораблей, это не шутки, голос Марка дрогнул. Похоже, он не был готов к таким последствиям. А если предложить 3 сотни наших стрелков? Уверен, с такой поддержка будет куда проще справиться с его, скажем, проблемами. Египтяне не отдадут нам пирамиду, произнёс Тита. Всем своим видом они дали понять, что реликвия останется у них. Сдалась им эта пирамида, выругался Марка и подошёл к западной стене, практически в том месте, где я спустя несколько сотен лет буду устанавливать ребётку. Может, его невольно тянуло сюда, чтобы оказаться ближе к своему артефакту, который гноэсы называли реликвией. Не более, чем тебе. Голос Тита напомнил о том, что старик всё ещё здесь. Ты должен понимать, что реликвия большая ценность, и ни один род не станет расставаться с ней просто так, даже если припрёт нужда. Именно поэтому ты должен серьёзно относиться Тита не договорил, потому как арбалетный болт впился ему в бок, и отдарённый со стоном сполз на пол. Тита! Марко повернулся, но слишком поздно. Безликий убийца с закрытым лицом разрядил в него свой арбалет, пронзив плечо. Незнакомец склонился над спутником Марка и одним быстрым движением перерезал ему горло. После чего переступил через безжизненное тело и направился к застывшему от ужаса Марку. Расскажешь, где находится реликвия, или развяжут тебе язык, незнакомец выдавал едва заметный французский акцент. Ты не получишь её, прохрипел Марк. Дрожащими от волнения руками он схватился за край стены и перевесился вниз. Его тело плашмя упало в воду с пятнадцатиметровой высоты и на какое-то мгновение всплыло над поверхностью, прежде чем исчезнуть в пучине. «Надо же, улизнул», — произнес убийца, глядя на вспенившуюся поверхность воды. «Да, заказчик будет недоволен, но что поделать? Кто же знал, что этот итальянец решится прыгнуть и унести с собой эту тайну в могилу?» Незнакомец заметил бегущих в его сторону дозорных и попытался сбежать, но введение уже рассеивалось, и окончания этой истории я уже не видел. Маска даёт иммунитет к ментальным атакам духовников. Я посмотрел на Эвелину, и та кивнула. Да. Каждый артефакт имеет свою особенность. Одаряет владельца полезными умениями, блокирует действия других или вообще не относится к дару. Эта маска обладает именно тем умением, которое ты описала. Любопытно. Попробуй победить её хранителей и подчинить её себе. Да, обязательно этим займусь. Я взял маску со стола и спрятал её за пазухой, но не сегодня. Вернусь к этой проблеме, когда у меня будет свободная минутка и понимание, с чем предстоит столкнуться. Я могу попробовать помочь. Тут же вмешалась прорицательница. Попробовать? Ты хоть раз сражалась с хранителями подобных вещей? Нет. «Вот поэтому и я не буду нырять в омут с головой и делать это прямо сейчас. Спасибо за помощь, Алина. И до встречи. Что-то подсказывает мне, что нам еще придется свидеться». Я вышел на улицу и направился к выходу с площади. Здесь я такси точно не поймаю, а я собирался наведаться в гостиницу. Время было уже позднее, поэтому я не хотел отправляться к Фролову. Наведаюсь к нему уже завтра. Заодно проведаю Кирилла и Александру. Машина выехала на площадь и затормозила в паре шагов от меня. Миша, присаживайся. Ремен выглянул из машины и приоткрыл дверь, приглашая составить компанию. В другой ситуации я бы нисколько не раздумывал над решением сесть в машину великого князя, но после того, что мне известно об артефактах, особенно после того, как великому князю стало известно о маске, желание садиться в машину поубавилось. Но и отказываться глупо. Вариантов по сути два либо садиться и делать вид, что всё в порядке, либо поспешно срываться с места и бежать, но тогда я вскрою все карты. Стоп. Если бы он хотел, задержал бы ещё у Эвелины, но мне дали уйти. Я кивнул и устроился в машине, пока у Римина не появилось лишних подозрений. Наслушана твои находки. Великий князь решил сразу перейти к сути разговора и раскрыл карты. Знаешь, у меня есть к тебе предложение, которое наверняка будет тебе интересно. «Для начала я бы хотел узнать, куда мы едем». Тонированные стекла бронированного автомобиля не располагали к созерцанию окрестных красот, еще и в ночное время. «Сейчас мы ездим по кругу. Минут через пять мы вернемся к тому месту, где ты сел в машину. Но, если захочешь, отвезем в нужное тебе место. А вот содержание нашего разговора куда интереснее». Рымин замолчал, давая мне возможность проникнуться в важность у предстоящего разговора и обдумать, о чем великий князь хочет поговорить. Ладно, предположим, я уже проникся. А тему я и так знал. Его заинтересовали артефакты. Скажи, тебе известна политическая ситуация в Европе? Ничего себе. А он решил зайти издалека. Честно говоря, в последнее время совершенно не было времени заглядывать за забор к соседу и смотреть, что там у других. Понимаю, ответил Рамин и улыбнулся. Пока ситуация тревожная. Османская империя в скором времени сама предложит нам выгодные условия перемирия. Ключевым моментом был их провал с захватом Геренжукского укрепления, Юбилескрига на Ростовском направлении. Они рассчитывали нанести молниеносный удар и разбить наши армии по одиночке. А как вышло, ты сам прекрасно знаешь. Новая угроза запада не совсем. Мы договорились с Польшей о вынужденном мире. Но это было результатом не только твоего успеха. Сейчас Польшу угрожает не столько Пруссия, сколько набирающая силу Франция. Она уже заняла страны Бенелукса и уверенно продвигается на восток. Вопрос о капитуляции Пруссии или о добровольном ее сотрудничестве с Бонапартом решится буквально в считанные дни. Вы рассчитываете, что я смогу остановить Францию? Нет. Ремин слабо улыбнулся. Прости, Миша, но даже твоего таланта здесь будет недостаточно. Нам нужно избежать войны, потому как это будет слишком ощутимый удар по всему миру. Многие страны просто не переживут это событие. Остальные откатятся далеко назад. Я уже не говорю о гибели сотен тысяч людей. Мы должны сделать всё, чтобы избежать жертв и сохранить мир. И зачем вы обсуждаете эти проблемы со мной? Помнишь наёмного убийцу, который в твоём видении атаковал прошлого хозяина маски? У него был французский акцент. Кроме того, нам известно, что французы владеют как минимум одним артефактом и ищут остальные. Кстати, ты уже починил артефакт себе? Ещё нет. Мне нужно понять, как победить хранителя артефакта и как вообще будет выглядеть этот бой. Я обеспечу тебе эту информацию, не волнуйся. Завтра она будет у тебя. А вот это интересный поворот. Выходит, я напрасно считал, что Рамин захочет отнять артефакт. Вы позвали меня только за этим? Нет. Я хочу, чтобы ты отправился в Париж. Без проблем. Всё сделаю в лучшем виде. Вот только не сейчас. Ровно через неделю свадьба сестры, и я не намерен пропускать это событие даже ради такого важного задания. И потом, неужели нет никого выше моей квалификации? Миша, задействованы все силы, которые только есть. И да, время терпит, но будь так добр, не задерживайся. Я тоже останусь до свадьбы, а на следующий день уезжаю в Москву. Пора заниматься приготовлениями. Хорошо, только у меня есть одна просьба. Скажем так, услуга за услугу. Заинтриговал, — ответил Рымин и посмотрел на меня. — Уверен, он даже и близко не представлял, что я у него попрошу.